Ден. Остатки Троянского флота во главе с Гектором обогнали армаду вторжения на целые сутки. Корабли Трои были на порядок лучше, чем те, на которых плыли ахейцы. Прибытие Гектора вызвало в городе одну только радость. Троянцы уже успели мысленно похоронить всех храбрецов, отправившихся навстречу Агамимнону. И тот факт, что хоть кому-то удалось вернуться, вызывал лишь положительные эмоции. Думаю, что домохозяйки будут рыдать на взрыв, когда увидят встречу Гектора с Андромахой. Коротко доложив отцу и правителю о результатах своего похода, а результаты впечатляли, Гектор намеревался продать флот дорого и, похоже, что он добился лучшей цены. Поцеловав жену и поиграв полчасика с сыном, Гектор присоединился к людям, готовившим оборону побережья. Конечно, троянцы понимали, что помешать высадке ахейцев нереально, побережье слишком велико как раз подстать армии ахейцев. И у Илиона не хватит людей, чтобы перекрыть его полностью. Основная цель обороны побережья была идеологическая. Ахейцам нельзя позволить высадиться беспрепятственно. Они и шага не должны ступить по троянской земле, не встретив сопротивления. Цепляться за побережье зубами никто не собирался. Чисто символический отпор.